Юрий Корчевский. Взлет разрешаю. Глава первая. Утрата иллюзий. Сбылась мечта Павла. Позади экзамены, в том числе по физподготовке, на которой срезались многие. И вот он уже зачислен курсантом в военное летное училище. Схлынуло напряжение и волнение приемных недель. Впервые спал спокойно и безмятежно. Утром всех разбудил крик гневального. «Ротоподъем!» Скочил, как и все, бегом в туалет и умывальник. Но что-то вокруг изменилось. Мебель допотопной стоит не так, а на дневальном форму устаревшая, какую в кино видел. Гимнастерка без погон, петлицы. А больше всего поразилось знамя и часовой возле него в конце коридора. Знамя красное с серпом и молотом, а часовой с винтовкой трехлинейкой. Настоящий шок испытал на построении, когда командир объявил развод на хозяйственные работы и дату. Павлу, показалось, ослышался. Но все курсанты стоят со спокойными лицами. Хотелось переспросить, но дождался окончания команды «Разойдись». Поинтересовался у соседа. Какое сегодня число. 16 июля. А год? Парень засмеялся. Перегрелся на экзаменах. 38-й, как и вчера. Павел попал на хозяйственные работы, красить забор. Там перезнакомился со своим учебным взводом. Думал, что попозже разберется, что произошло. Год в самом деле оказался 38-м, и сотовых телефонов нет, как и телевизоров. Но было главное, самолеты... И если нет возможности выбирать время, в котором живешь, его надо принять как данность. Даже интересно было. Страна пела, и он пел. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. У курсантов форма красивая, темно-синяя, петлицы голубые. В первый же выходной, через месяц после принятия присяги, когда получил увольнительную, сразу в город к фотографу. Себе на память в альбом, как делали многие. И девушке бы послал, если бы была. Парни из курса постарше сказали, что познакомиться не проблема. И познакомиться хотят и замуж выйти. За красного командира это почетно, престижно. Курсанты в хорошей физической форме, а у командиров и жалования приличные, и перспектива роста. Учился не за страх, а за совесть. Курсанты вечером в клуб кино смотреть с любовью Орловой в главной роли, а он в класс либо на тренажер. Командиры и инструкторы примечали настойчивость Павла, жажду знаний. Два года пролетели быстро, и вот уже выпускной вечер, первое звание и кубик в петлицу. После 1939 -го года освобождения Западной Украины и Белоруссии, согласно договору с Германией, границы СССР передвинулись на 100-200 300 километров. Соответственно, и воинские части передислоцировались ближе к границе. Однако промашка вышла. Укрепрайон по старой границе разорили, сняли вооружение, вывезли запасы боеприпасов и продовольствия. А новый укрепрайон создать не успели. Да и не торопились особо. Ведь сам товарищ Сталин сказал, что воевать будем на чужой территории и малой кровью. Если завтра в поход, если черные силы нагрянет. «Шашки на голове вперед, красные кавалеристы!» Даже перед самым началом войны кавалерия в Красной Армии считалась современным родом войск, хотя в Германии в фаворе танковые механизированные войска и тактика другая. Авиаполк, в который прибыл служить Павел, располагался под Минском. В полку бомбардировщики СБ нескольких модификаций. Самолет в авиаполках пользовался уважением. Как же в войне в Испании всего два года назад эти бомбардировщики вылетали на боевые задания без истребительного прикрытия, потому как легко уходили от немецких хенкелей или испаны-Сюиз. Однако немцы сделали выводы и выпустили мистер Шмидт и 109. Хорошо проявили себя худые, но война закончилась. Вилли мистер Шмидт выводы сделал, из отчета летчиков стал усовершенствовать истребитель. Туполевском бюро ограничились установкой двигателя немного большей мощности. Павлу повезло, он получил самую новую модификацию СБ-2М с двумя двигателями по 1050 сил .с. с верхней стрелковой турелью МВ-2, где был установлен пулемет ШКАС. Калибр винтовочный, но скорострельность высокая. Однако оказалось, ненадежен пулемет, и масса секундного залпа мала, потому сбить самолет противника затруднительно. А только выяснился это уже при боевых вылетах. Самолет свой, первый в летной карьере, Павел любил. Когда проводил предполетный осмотр, поглаживал детали, разговаривал как с живым. Но недостатки внимания не обращал. Кабина тесная, в комбинезоне меховом не развернешься. Так и на солнце пятна есть. Значит, конструкторам есть над чем работать. Зато обшивка гладкая, не гофрированная, как на ТБ-3 или ТБ-7 этого же конструкторского бюро. Анатолия Николаевича Туполева. Все ступени новичка Павел прошел, вывозные полеты, полеты на учебном СБ, единственного в полку, потом на из эскадрильи и звеном. Гордость брала, когда видел перед собой в воздухе всю эскадрилью, все девять бомбардировщиков. Силище. После выпуска из училища всего месяц минул. В газетах писали, войны с Германией не будет, подписан пакт о ненападении. Да и то верно, кто же будет вести стратегические товары, пшеницу, лес, сталь, вероятному противнику. А то, что такие составы идут через границу, через Брест, Павел видел сам во время полетов. Вот что не нравилось, так это полеты немецких самолетов над нашей территорией. В неделю раз-два случались на самолетах военно-транспортных, вроде Ю-52 или пассажирских, но без пассажиров. Стрелять по нарушителям было категорически запрещено. Нельзя провоцировать немецких друзей. Периодически принудительно сажали с помощью истребителей. Немецкие пилоты заявляли, что заблудились. При этом морды нагло заносчивые, понятно, что врут. Ясно было, ведут разведку приграничных районов. Наши летчики понимали, что такие полеты совершаются с целью разведки и рекогносцировки перед наступлением. Немецкие самолеты и летчиков приходилось возвращать в присутствие немецкого военного Таше. Суббота 21 июня 1941 года выдалась погожим днем. В городском доме культуры танцы. И военнослужащие готовились, гладили форму, до зеркального блеска чистили сапоги, брились до синевы, и девушки прихорашивались. У большинства туфли парусиновые, белые, их чистили зубным порошком. Кудри завивали, чтобы прическа, как у Любови Орловой, киноактрисы тех лет. Как раз вышли фильмы «Свинарка и пастух», «Волга, Волга», Танцы длились до полуночи, потом оркестр перестал играть и ушел. Перезнакомившиеся пары разошлись по улицам, прошли в рощу и к берегу речушки. В 3 часа 15 минут небо наполнилось гулом моторов. Самолетов в ночном небе еще не видно, но по звуку немецкие. На их двигателях стояли турбины для наддува, и звук был характерный. Павел еще удивился, почему самолетов так много. А потом в стране расположения авиаполка послышали взрывы, показалось пламя. Летчики, техники и прочий персонал полка побежали к аэродрому. Там творится ад кромешный. Горят несколько самолетов, горят ангары, горят и взрываются склады. Самое обидное, самолеты стоят как на параде, в линейку, без всякой маскировки. И ни одна зенитка не открыла огонь. Был приказ Сталина огнем на провокации не отвечать. Вражеские самолеты улетели. Единственная пожарная машины, и пожарный расчет пытались тушить очаги пожара. Летчики прибежали в штаб полка. Ни командир, ни комиссар приказов не получали, были в растерянности, пытались безуспешно дозвониться до штаба округа. Радиосвязи не было, а проводная уже была перерезана группами диверсантов. В первый год войны они создавали много проблем. Резали провода связи, убивали командиров, устраивали поджоги, поднимали панику. Кричали танки, немцы окружают. Провокаторам верили, потому как одеты были в советскую форму. А это были солдаты батальона Бранденбург-800, диверсионного подразделения Абвера, знающие русский язык на уровне родного. Только к полудню в штаб полка примчался мотоциклист с пакетом. В документе был приказ на вылет и указаны цели. Да уже и так была понятна война. На западе было слышно громыхание, как далекий гром. Это были пушки. Их звук был слышен за два десятка километров. Третья часть самолетов полка были повреждены или уничтожены при бомбардировке. Экипажам самолетов, которые уцелели, раздали полетные карты с указанием целей. Весь полк должен был нанести бомбовый удар по шоссе Минск-Брест. Оружейники подвесили бомбы, топливозаправщики залили полные баки бензина. У экипажей настрой боевой. Сейчас дадут немцам жару, будут бежать. Красная армия всех сильней. Японцы под Халхинголом и в озерах Касан получили отпор, притихли. Взлетали по одиночке, один за одним. Над аэродромом выстраивались в круг, собирались по эскадрильна. При взгляде на десятки бомбардировщиков Павла распирала гордость. Полк в неполном составе без истребительного прикрытия направился курсом 270 на запад. Впереди виднелись многочисленные дымы. Высота 2000 метров. Стали видны войска на булыжном шоссе. Танки, машины, тягачи. Командир снизился, желая разглядеть немцы на дороге или свои. Нанести бомбовый удар по своим, что может быть хуже. Снизу от машин КСБ потянулись огненные трассы. Самолет мгновенно вспыхнул. Из него никто не успел выпрыгнуть с парашютом. Бомбардировщик взорвался, превратившись в огненный шар. Видимо, огонь добрался до бомбы отсека. На всех самолетах стояли радиостанции «Двина». Оставшийся за командира главный штурман полка отдал приказ бомбить с высоты тысячи метров и сразу возвращаться на свой аэродром, делай как я. Самолет штурмана полка заложил вираж со снижением, высыпал бомбы. Внизу вспыхнули разрывы. Второй самолет заложил вираж. В это время стрелок по внутренней связи докладывает Павлу. «Командир, вижу неопознанные самолеты». Павел головой крутить стал. «Ага, две четверки довольно быстро приближаются. Очертания непривычные. У наших И-16 капот мотора большой из-за двигателей воздушного охлаждения. А эти какие-то узкие, худые, как голодные щуки. Сейчас надо избавиться от бомб, с ними самолет неповоротлив, а еще есть опасность взорваться от случайного попадания пули». Павел не стал ждать, свалил самолет в пике. На высоте тысячи метров перевел СБ в горизонтальный полет прямо над шоссе, забитым техникой. Начал сброс бомб одну за одной, не пачкой. Обернувшись, с удовлетворением отметил, что взрывы точно ложатся на дороге, среди машин и танков. Из земли к его самолету потянулись огненные трассы. Зенитное прикрытие колонну немцев всегда было сильным, как оказалось позже. Бомбы сброшены, бомболюки закрыты, начал набор высоты. В наушниках крик борт стрелка. Истребители атакуют. Не торопись, целься тщательно, как на полигоне. На полигоне и мишень неподвижный пулемет со стрелком. А сейчас в восходящих потоках воздуха и бомбардировщик покачивается истребители. Попробуй, попади. Да и что истребителю, у которого летчика спереди защищает бронестекло и мотор? Снизу бронированная чаша сиденья, сзади бронеспинка, пули винтовочного калибра. Во время Второй мировой войны большинство самолетов было сбито авиационными и зенитными пушками. Сзади, со стороны турельной установки, послышались пулеметные очереди. Сначала короткие, потом длинные. Похоже, дело серьезное. Павел обернулся. Оба истребителя висят в 100 метрах за хвостом, ведущий открыл огонь. СБ бронирования не имеет. Первая очередь пришлась по правой плоскости, вторая по турели стрелка. Глава воздушного стрелка исчезла. Убит? Ранен? Еще очередь, на этот пушечная, по левому мотору. Сразу черный дым повалил, но огня не видно. Павел перекрыл бензокран, включил систему пожаротушения. Дым перестал идти. Винт левого мотора остановился. Странно было видеть его в полете в неподвижном состоянии. Павел запросил штурмана. Сколько до аэродрома? Полсотни пять. Если второй мотор не повредят, На одном дотянуть можно. Еще очередь из истребителей. На этот раз по хвостовому оперению пришлось. Какие-то куски обшивки полетели. Навстречу промчались два наших Ишака, как летчики называли И-16. В руках опытного пилота они еще могли противостоять мессерам модификации ВГ. Сразу схватка завязалась. На дорогах внизу не видно никаких воинских частей. Павел удивился. А где линии обороны? Где подходящие из тыла резервы? Понятно, что немцы напали вероломно, без объявления войны. Надо объявить мобилизацию, выдвинуть из ближнего расположения кадровые части, танки, артиллерию, пехоту. Во время полетов он сам видел танковый полк с новейшими Т-34. Не знал в тот момент, что немцы разбомбили танкохранилище. Танки стоят без солярки и боеприпасов. И когда немцы подойдут близко, часть танков утащат дальше в тыл тракторами, а часть взорвут. Сказывался еще неразбериха с топливом. Все танки КК работали на бензине, только Т-34 и КВ на солярке, а тягачи и трактора на Леграине. К такому разнообразию топлива тыловые службы готовы не были. Еще подвела картографическая служба, причем вина целиком лежит на генштабе, на принятой ошибочной доктрине. Провозглашали, что воевать будем малой кровью на чужой территории. Вот управление военной картографии напечатало карты сопредельных государств и даже дальше, до Ла-Манша. А своих карт остро не хватало, да и лежали они на складах, которые немцы сожгли в первые же дни войны. Красная армия осталась без карт. Как командиру поставить задачи подчиненным, если направление на цель известно приблизительно, как и дальности естественные препятствия, вроде рек, балок, которыми изобилуют белорусские земли? Обороты мотора на максимуме тысяча в минуту, за мотором от перегрузки тянется сизый дымок выхлопа. Самолет слушается рулей вяло, с запозданием. Штурман командует, влево 20 по курсу будет полоса. Сели, подняв с грунтовой полосы пыль, зарулили на стоянку. Подбежали техник, моторист, оружейник. Первым делом через нижний люк вытащили тело убитого воздушного стрелка. Павел первый раз видел тело убитого человека, причем хорошо знакомого у члена экипажа. Было и страшно, и нелепо. Недавно говорили с ним, и вот он убит. Молодой, планы строил на жизнь, должен был демобилизоваться по осени. Потом с техником начали осмотр самолета. Техник мрачнел с каждой минутой. Как вы только долетели, посмотрите, что осталось от хвостового оперения. Видимо, туда попал снаряд. От горизонтальных рулей какие-то жалкие клочки. «Дня два-три на ремонт уйдет», — заявил техник. Павел со штурманом направили в штаб полка, доложили о вылете, выполнении приказа, об убитом стрелке и повреждении самолета. Ждали, пока сядут на аэродроме другие самолеты. Топливо оставалось еще на 20 минут. Но минуты уходили одна за другой, а сел только один самолет. И перед Павлом еще два приземлились. Итого в полку четыре самолета, два из которых требуют серьезного ремонта. Ночью Павел не мог уснуть. Слишком сильно разочарование. Сталин говорил, войны не будет, а она началась. Доктрина была, на чужой территории, а враг топчет нашу землю. Командиры и комиссары утверждали, что наша техника лучше, а из полка четыре самолета вернулись. Где тогда наши истребители, которые должны были прикрывать бомбардировщики? Много вопросов, а ответов не находил. Горько было на душе. Неужели товарищ Сталин и командиры, Тимошенко, Ворошилов, Буденный, обманывали армию и народ? Да нет, происходит какая-то чудовищная ошибка. Еще день-два и придет из тылов Красной Армии разгромит врага. Утром встал с тяжелой головой. На совещании командир полка зачитал телефонограмму из штаба округа: нанести бомбовый удар силами полка по колоннам противника. Годных к полетам самолетов всего два. Еще два в ремонте приведут их в летное состояние не раньше завтрашнего дня, а экипажи три. У Павла убит борт-стрелок, у Акиншина штурман. Командир приказал бомбить двумя самолетами, потом смены экипажей. Как и вчера, бомбардировщики вылетели без сопровождения истребителей. Не по уставу, такие вылеты приводили к потерям. Павел еще не знал, что вчера, 22 июня, на бомбардировку Кенигсберга в полном составе вылетел полк СБ, и ни один не вернулся, все были сбиты. В первый день войны на аэродромах и в воздухе немцами были уничтожены 1811 наших самолетов. Часть летчиков погибли, часть попали в плен, и только нескольким удалось пробраться к своим. Пруссия, столицей которой был Кенигсберг, всегда была государством воинственным, нападавшим постоянно на соседей Русь, Литву. И пройти летчику, да просто бойцу Красной Армии по враждебной территории было очень сложно. Жители, заметив человека в чужой униформе, Сразу звонили в полицию или по последу пускали собаку с поисковой группой. Участь пилота была предрешена. Самолеты подготовились к вылету, дан старт ракеты с командной вышки, и оба бомбардировщика взлетели. Павел засек время. При полете на крейсерской скорости топлива хватало на два с половиной часа. Экипажи двух оставшихся на земле самолетов столпились на КП. Рация там работала на прием, экипажам хотелось узнать обстановку. Через четверть часа последовал первый доклад лейтенанта Воронова. В квадрате 16.15 вижу колонну войск противника, атакую. И все. Дальше треск и шорохи эфира. Оба самолета на аэродром не вернулись. Состояние оставшихся экипажей удрученное. Авиаполк истаял за двое неполных суток. Если дальше так пойдет, немец доберется до Москвы. Думать об этом не хотелось. Настроение в полку унылое. Обслуживающий персонал, техники, прибористы, мотористы, механики, оружейники, топливозаправщики и прочие в полном составе, а экипажей всего два, как и самолетов, которые еще в ремонте. Фактически полк небоеспособен. О конкретной ситуации не знает даже штаб авиадивизии. Где немцы, какими силами наступают? К утру закончили ремонт самолета Павла, сразу приказ командира полка вылететь на бомбардировку и разведку. Обычно авиаразведка передовой ближних тылов врага ведется истребителями, а дальних тылов — бомбардировщиками, причем оснащенными фотоаппаратурой с хорошим разрешением. На самолете Павла фотоаппаратуры нет. Фиксация обнаруженных войск немцев лежит на не он должен отмечать на полетной карте. Борт стрелка дали из другого экипажа. Это плохо, должна быть слетанность, когда члены экипажа понимают друг друга с полуслова. Взлетели. В бомбоотсеке четыре бомбы по 250 килограммов. Нагрузка полная. От быстрого набора высоты начало закладывать уши. Становилось прохладно. Кабина не из всех щелей дует. Павел головой беспрестанно вертел, стараясь не пропустить появление вражеских истребителей. Штурман команды. Десять влево. Эта команда довернуть 10 градусов влево. Через пару минут лета показалось шоссе. Снизились до 500 метров. Не хотелось бы сбросить бомбы по ошибке на своих. Не свои внизу, чужие. Видны кресты на танках и бронемашинах. А главное, открыли огонь из пулеметов по самолету. Штурвал на себя, набор высоты и одновременный сброс бомб. Облегченный самолет охотнее набирает высоту. А сзади и внизу разрывы бомб. Аккурат по самой дороге виден черный дым. Серый дым, когда горят хлеба на полях или деревянные дома. А черный, когда горит техника. Не успели набрать даже двух тысяч метров, как в наушниках крикборд стрелка. Вижу немецкие истребители. И сразу звук выстрелов из шкаса. Очереди длинные. Павел забеспокоился. Если так жечь патроны, можно в несколько минут остаться без их запаса. Очереди смолкли. Сразу несколько разрывов на мотогондоле правого двигателя. Сразу дым повалил и огонь. Обернулся Павел. За хвостом бомбардировщика два истребителя висят. Сразу сказался один из недостатков СБ – непротектированные бензобаки. Бронебойно-зажигательные пули истребителя продырявили правый крыльевой бензобак. Огонь горящего двигателя поджег бензин и за самолетом потянулся огромный огненный факел. Как-то потушить его или сбить пламя возможности не было. Павел по внутренней связи сразу приказал. Приказываю покинуть машину. Почти сразу потянулось сквозняком. Это штурман открыл люк. Павел обернулся назад. Истребители отстали, ясно же, что бомбардировщику конец. Но что с бортстрелком? Если он ранен, надо немедленно прыгать. Михаил, отзовись, если слышишь меня, прыгай. Павел предупредил бортстрелка по внутренней связи. Дальше тянуть нельзя, высота уже метров 800, надо самому покидать самолет. Выпрыгнул, тут же рванул кольцо, легкий хлопок вытяжного парашютика, потом чувствительный удар подвесной системы. Это раскрылся основной купол. К сожалению, парашюты в те времена были малоуправляемы. Видел болото, куда его несло, тянул за правые стропы, но все равно угодил в край болота. Вода смягчила удар, сверху накрыла куполом. С трудом выбрался на вязкий берег, лежа отцепил подвесную систему, встал. Вокруг редкий лес, почва влажные, сапоги уходят по щиколотку. Сориентировался по сторонам света, по мху на деревьях, он всегда с северной стороны. По положению солнца оно сейчас к югу, да и пошел на восток. Где-то недалеко должен был быть штурман. Его парашют Павел успел заметить, но надо хотя бы и уйти с болота. На второй день войны 23 июня немцы захватили белорусский город Гродно. Войска 3-й армии РКК с боями отходили, сдали Кобрин, Пружаны, Высокое. Зато на участке Луцк броды ровно наши механизированные корпуса Западного фронта атаковали первую немецкую танковую группу. Сильно потрепали немцев, остановили наступление, но пять советских мехкорпусов были обескровлены, фактически лишились большей части танков. Правда, танки были уже устаревших конструкций: БТ-5, БТ-7, наследники танка Кристи. Легкие, скоростные, с противопульной броней, с бензиновыми двигателями. Момент важный, ибо в закрытом моторном отсеке пары бензина вспыхивали мгновенно при пробитии бронебойными пулями, или снарядами противотанковых пушек. Павел точного расположения наших и немецких частей не знал. Да и не было линии фронта в начале войны. Немцы шли вперед по дорогам. Впереди танки, за ними бронетранспортеры с пехотой, машины с пушками на прицепе. И все рвались вперед. Встречая чаги обороны, или обходили, либо уничтожали. Опасаясь окружения котлов, наши войска тоже отходили. Такая тактика немцев принесла им успех, уже через неделю после начала войны пал Минск. Такую же тактику немцы применяли в Европе, и она приносила отличные результаты. Бронированными колоннами проламывали оборону, в прорыв входила пехота и вперед. За день вермахт продвигался на 100-200 километров, темпы ранее невиданные. Павел выбрался на сухую землю, Разолся, вылил болотную воду из сапог. Поколебавшись, разделся до нога, отжал белье и комбинезон. В небе послышался гул моторов. Павел поднял голову. На запад плыли три бомбардировщика ТБ-7. Они устарели еще до начала войны. Тихоходные, с гофрированной обшивкой, не шасси, с открытой кабиной пилота. Что огорчило Павла, бомбардировщики шли без прикрытия истребителей. Фактически обречены. Долго смотрел Павел вверх, пока самолеты не скрылись из вида. Снова пошел на восток, а через полчаса снова гул моторов и треск бортового оружия. Поднял голову. Один ТБ-7 возвращается, за ним убиваются два истребителя. Дадут очередь и мимо проскакивают. Какое-то время бомбардировщик шел ровно, не дымил, не видно огня, потом из него стали выпрыгивать фигурки, над ними раскрывались парашюты. И снова мессеры делали заход. Едва слышим и треск пушечных очередей. От обшивки гиганта отлетают куски, и потом густо повалил черный дым. От самолета отделилась фигура, стала падать. Одна секунда, другая. «Открывай парашют!» — закричал Павел, как будто пилот мог его услышать. Все же парашют раскрылся, стал опускаться. По прикидкам, в полукилометре в сторону от Павла. Побежал он к месту приземления. Уже и парашют, виден, зацепился за крону высокого дуба. Под ним на стропах болтается пилот. «Эй!» — окликнул его Павел. А человек не шевелится. Подошел поближе. лицо пилота в крови кровь стекает по рукаву комбинезона. Ранен, похоже, серьезно. Надо снять его с дерева. Павел полез на дерево, стал дергать за стропы, срывая их с веток. Сейчас бы пригодился нож обрезать шелковые стропы. Разорвать их руками нереально. Приходилось забираться выше. Долго мучился, не менее получаса, пока ноги летчика коснулись земли. Потом сам вниз спустился. Хотел расстегнуть подвесную систему, а летчик уже не дышит, умер. Глаза закрыты, не дышит, и кровь перестала течь. Полез в нагрудный карман, достал документы. Они от крови слиплись. Удостоверение командира, партийный билет, аттестаты. В начале войны вылетали с документами, потом приказ вышел, стали сдавать в штаб полка. Все же хотел снять пилота. Как-то похоронить надо на карте, отметку сделать, чтобы не был без вести пропавшим и геройски погибший в бою а документы в штаб полка сдать». Усмехнулся. Мыслить так, как будто уже в расположении полка вернулся. До него еще добраться надо, что в условиях войны непросто. Он в лесу, свое местоположение знает приблизительно, где враги, а где свои войска тоже достоверно неизвестно. Кроме того, недалее как вчера, контрразведчик, который по штату в каждом полку есть, предупреждал об активизации националистического подполья, о заброске диверсионных групп в наши тылы. То есть передвигаться с оглядкой надо осторожно. Послышался невнятный разговор. Сначала Павел хотел крикнуть, позвать на помощь. Потом решил повременить. Отбежал в сторону, залег за куст бузины в высокой траве. К дереву и парашют на нем вышли несколько красноармейцев. Павел решил поисковую группу, высланную на помощь пилоту. Уже начал подниматься, как замер, потому что услышал разговор на немецком. Один боец говорил другому, показывая на тело пилота. Неужели диверсанты? Красноармеец обыскал карман летчика, потом достал из кобуры пилота пистолет. Видимо, находка личного оружия их удовлетворила. По советским законам, раненый боец или командир, либо погибший, должен быть доставлен с оружием. Вот и надрывалась на поле боя санитарка, вытаскивая на себе бойца, да еще и его винтовку. Утрата оружия была воинским преступлением, за этим следовал трибунал и суровое наказание. Коли у погибшего пилота пистолет в кобуре, стало быть, никто к нему не успел подойти. А что документов нет, так наверняка в штабе остались. Красноармейцы срезали ножом часть строп, стащили с дерева парашют, бросили его. Сбитых наших летчиков или своих немцы искали по парашютам, хорошо видимым с воздуха. Район приземления давали летчики авиаразведки. Поэтому наши летчики, приземлившись, старались парашют снять с дерева, либо собрать и спрятать, если приземлялись в поле или на луг. Еще лучше, если сели на оккупированной территории, уложить в парашют камни и притопить в ручье или болоте. Болот, рек, ручьев в лесистой Белоруссии было с избытком. Для немцев, имеющих насыщенную технику армию, плохо. Танкам, тягачам, автомашинам нужны дороги, да просто поля для движения. Приходилось передвигаться по немногочисленным шоссе, что сдерживало темпы. Красноармейцы, оживленно переговариваясь, ушли. Павел перевел дух. Без малого не влип, с виду обычной войны, форма трехлинейки внешне не отличить. А поторопился бы выйти, либо убитый лежал, либо шагал со связанными руками в плен. По понятиям кадрового военного, плен – самое позорное явление. Подумав о нем, Павел вытащил из кобуры револьвер, осмотрел. Какие-то полки личным оружием имели пистолеты ТТ, другие револьверы Нагана, а танкисты имели только револьверы. Было у начальства танковых войск обязательное требование. Экипаж должен отстреливаться из личного оружия через специальное отверстие в броне башен. В бою они закрыты броневыми пробками. В эти отверстия ствол револьвера входил, а пистолета нет. И почему-то никто из начальства не думал, что пока танкист в танке, револьвер или пистолет ему не нужен. У танка есть и пушка, и как минимум два пулемета, курсовой и спаренный с пушкой в башне. Появлением странных красноармейцев Павел был озадачен, удивлен, даже испуган. А испуг этот не не умереть вызван, а обманом. Форма на них наша, советская. Поверишь глазам и обманешься. Судя по карте, на которую периодически смотрел на привалах, южнее его маршрута должно идти шоссе Брест-Минск. Но кто на шоссе сейчас? Наши или немцы? Хотелось есть, да нечего было. В одном из ручьев напился, чтобы обмануть желудок. Ближе к вечеру услышал впереди шум моторов. Спешить не стал, перебежал от дерева к дереву, укрываясь. Впереди открытое пространство. Встал за крайним деревом. Артиллеристы развертывают позиции. Ползают тягачи с пушками на прицепе, бойцы роют окопы и капониры. Издали не видно, какого цвета форма зеленая, как в красной армии, или серая, как у вермахта. Начал присматриваться к тягачам. Похоже на комсомолец. Были такие артиллерийские тягачи, видел их несколько раз мельком. Пушки с трехсот метров все похожи. Один из тягачей направился в сторону леса, в кузове несколько солдат. Павел приготовил револьвер. Если немцы, даст бой. Тягач при приближении в самом деле оказался советским, как и бойцы. Пилами и топорами они начали валить деревья, очищать от веток. На оборудование позиции бревна нужны. Тут Павел вышел из-за дерева, подошел. Старший в группе посмотрел подозрительно. — Ваши документы? — Павел предъявил. Летчики, я, мой самолет сбили, выбираюсь к своим. — Считай, повезло, выбрался. — А где я? Павел достал планшет с картой. Старшина ткнул пальцем. Получалось, Павел находился между Ивацевичами и Слонимом. И до Минска, по ориентировочным прикидкам, полторы сотни километров. Если пешком, то пять-шесть дней пути. Павел приуныл. — За это время многое может измениться. У немцев техника, и продвигаются они быстро, запросто могут обогнать. Направление удара третьей танковой группы вермахта было на Слуцк, южнее Минска. Уже на третий день войны немцы вышли к реке Шара, создав угрозу окружения для наших 3-й и 10 армий. В этот же день состоялась первая массированная бомбардировка Минска. Бойцы зацепили тросами бревна, поволокли их к позициям. В тягачей с ними и Павел доехал. После проверки документов командир батареи предложил. У меня грузовик за боеприпасами в столбцы. Может, подбросить. Буду благодарен. На дорогах полно машин, повозок. Народ массово эвакуировался. К сожалению, смогли не все. Да и как селянину бросить дом, хозяйство? Свиней и кур гнать невозможно. Бросить жалко. Повезло. В столбцах на полевом складе нашлась машина, идущая мимо аэродрома. Добрался и удивился. Охраны нет, как и людей, техники для обслуживания самолетов. «Автостартеры, плевозаправщики, передвижные компрессорные станции, мастерские, где они?» Сердце закрался холодок. «Наверняка полк вывели для пополнения, он отстал. По военному времени, как дезертир. Ситуацию спас командир, приехавший в опустевший штаб на полуторке за оставшимся имуществом, пишущий машинкой, бумагами. «О, Игнатов, а мы в дивизию сообщение о вас отправили, не вернулись с боевого вылета». Вот он я, жив и здоров, готов к выльтам. Кстати, забрал я документы избитого летчика с ТБ-7. Жаль, похоронить не успел. Павел отдал полковому комиссару документы. Как прибудем на место, покажешь на карте место приземления. Есть. А сейчас помогай. Втроем водитель, Павел и комиссар быстро загрузили машину и покинули аэродром. Павел даже не успел спросить, куда передислоцируются. Да все равно он теперь не один. Машина приехала на какую-то железнодорожную станцию. На запасных путях стоял эшелон, куда уже погрузились технари. Из пилотов один Павел. Как оказалось, полк получил приказ убыть на переформирование и получение новой техники в Казань, где работал авиазавод номер 22. С конца 1940 года на нем выпускали фронтовые бомбардировщики п 2 взамен снятых с производства устаревших СБ. п 2 был одним из самых тиражируемых бомбардировщиков, всего их было выпущено... 11247 штук всех модификаций. На двух моторах М105, фактически лицензионной копии французского двигателя Испана Сьюиза-12, развивал 452 км в час. При экипаже в три человека имел дальность полета с 1200 км, мог брать от 600 до 1000 кг бомб, имел протектированные сырой резиной бензобаки, оснащен радиостанцией. Можно сказать, Павлу повезло. Глубокой ночью к составу подошел паровоз, и эшелон поехал. Ночь – лучшее прикрытие от атак вражеских бомбардировщиков. До рассвета эшелон успел покинуть Белоруссию. Постановлением СНК принято постановление о создании Совинформбюро. И на одной из долгих остановок бойцы уже слушали на перроне сообщение, что Финляндия объявила войну СССР. Бойцы возмущались, негодовали. Почти все страны по западной границе СССР от севера, Финляндии до юга, Болгарии, вступили в войну в союзе с Гитлером. И, судя по началу, война будет тяжелой, кровопролитной. На остановках стояли подолгу и часто. Паровозы бункеровались углем и водой. Бойцы в это время бегали к станционным зданиям за кипятком. Для пассажиров проходящих поездов всегда были на станциях бесплатно холодная и горячая вода. Из-за стремительности наступления, а немцы уже на четвертый день взяли Воложен, Сморгонь, велейку, неготовности руководства, эвакуации многих предприятий не было. В городах бросали банки с деньгами и ценностями, отделы милиции с бланками паспортов, заводы со станками. На Украине ситуация не намного лучше. Кое-какое оборудование и станки успели вывести. Учитывая, что с оккупацией Украины немцами были потеряны многие оборонные заводы, А главные опытные специалисты. Положение складывалось критическое. Во многом из-за просчетов руководства нельзя концентрировать тяжелую промышленность: Запорожский металлургический комбинат или Харьковский танковый завод так близко к границе. Как ехали, Павел размышлял. Все, о чем говорили партийные руководители, чем гордились, оказалось ложью. Красная армия несла тяжелые потери, отступала. Взять авиацию, где истребители? Почему не было прикрытия бомбардировщиков? Почему Красная Армия, имея численный перевес в танках, пушках, авиации, отходит? Для оснащения армии денег не жалели. На парадах народ радовался проходу тяжелых танков Т-35, легких БТ-7, пролету больших ТБ-3 и ТБ-7. Где эти армады? Обман, блеф или Павел чего-то не знает? И огромная подмога уже идет из глубины страны к западным рубежам, и еще день-два и врага остановят? Иллюзия о могуществе страны таяли, как утренний туман. И ни один Павел был озадачен, разочарован, недоумевал. Если обсуждали между собой, то один на один и шепотком. Потому как стукачи в любом подразделении были, и полковому контрразведчику исправно доносили все, о чем слышали видели. В памяти военнослужащих еще свежи были воспоминания о массовых репрессиях 1937-1938 годов когда почти всех командиров в звании старшего майора или посадили в лагерь по диким надуманным обвинениям, либо расстреляли. С началом войны, с отступлением Красной Армии, из лагерей вернули командарма Жукова и многих других. Эшелон, хоть и военный, а до Казани добирались больше двух недель. Хотелось помыться, поесть горячей пищи. При авиазаводе казарма, где расположился полк. В 1941 году завод номер 22 в Казани смог выпустить 1122 самолета. Московский номер 39, 303 п 2 и номер 125 в Иркутске, 144 самолета. Летчики прибывали для формирования из разных полков и дивизий, с разным уровнем подготовки, налета. С бомбардировщиком п 2 новинкой никто знаком не был. Для начала, поскольку инструкции наставлений не было, водили пилотов по цехам. Подводили к стапелям, показывали устройство прямо на собираемом самолете. Потом начались рулежки и пробежки по заводскому аэродрому с инструктором. Инструкторами были заводские летчики, они сидели на месте штурмана. Бомбардировщик был хорош, но и недостатки были. Инструктор, пока прогревали двигатели, предупредил. Штурвал крепче держи, при разбеге аппарат в сторону тянет, норовит развернуть. А при посадке скорость высоковата, поэтому к земле подводи плавненько, иначе козлит. Стойки шасси сломаешь. Советы дельные, дать их мог только опытный летчик, который не одну сотню часов на данном типе самолета налетал. Два ознакомительных полета с инструктором Павел совершил. Не без ошибок, но ничего не сломал. Самолет пикирующий, но бомбардировку с пикированием можно осуществить только при наружной подвеске бомб. Таким способом начали пользоваться только после 1943 года в авиаполку Полбина который сам освоил этот способ и летчиков своих научил. А до того все возможности самолета не использовали в полной мере. Бомбежки осуществляли с горизонтального полета. При нем точность попадания ниже. Если по станции железнодорожной или аэродрому вражескому не промахнешься, то в корабль или танк в Капонире промажешь. У немцев бомбардировка с пикированием применялась массово на бомбардировщиках Ю-87. И бомбили очень точно, попадали в одиночную пушку в Капонире, или подавляли ДОТ или ДЗОТ. А наши пилоты по старинке воевали, потому как не обучали. В войну приходилось учиться у противника, даже тактику перенимали у немцев. В Красной Армии по уставу основная тактическая единица в авиации, звено из трех самолетов. Малоподвижные, особенно с учетом, что почти все истребители начала войны не имели радиосвязи. А у немцев пара, два истребителя, ведущие ведомые. И способы атак разные, результативность выше. Итак, во всем. Понятно, что немцы воевать начали еще в Испании в 1937 году, сделали выводы, совершенствовали самолеты, пропустили через Испанию методом ротации большинства пилотов. А в СССР самолеты наши посчитали вполне на уровне, а пилотов, прошедших Испанию, репрессировали, передать боевой опыт было некому. К любой новой для летчика машине надо привыкнуть, узнать особенности. А для боевой техники еще и вооружение опробовать отбомбиться на полигоне, пострелять из пулеметов. Пострелять получилось на полигоне, а бомбить нет. В немалой степени, как понял Павел, из-за боязни начальства, что поднимется паника, дескать, немцы прилетели. А у Люфтваффе дальних бомбардировщиков не было. Фюрер делал ставку на войну молниеносную, Блицкриг. Для такой войны потребны фронтовые бомбардировщики с небольшим радиусом действия. Вот и выпускали немецкие авиазаводы Ю-87 и Ю-88. Хенкели 111 у всех радиус полета не более 1200 километров. За месяц полк укомплектовали до штатной численности. Потом перебазировали на полевой аэродром под Тулу. Самолеты перелетели с одной дозаправкой, а технический персонал и наземной техник Шелоном. Сводки Софинформбюро, передававшиеся несколько раз в день, слушали обязательность с напряженным интересом. Но они не радовали. Чаще всего звучало «наши войска оставили». Исследовали следовали города, сданные врагу. Радовало даже на фронтах велись бои местного значения. Значит, оборонялись наши, стояли насмерть. На Смоленском направлении а в перспективе на Москву немцы сосредоточили основные силы и уже окружили значительную часть наших войск. Но 1 августа 16-20 армии под командованием Меркосовского прорвали фронт окружения и деблокировали окруженных. Однако немцы снова замкнули кольцо и 5 августа разгромили окруженную группировку. Павел особенно остро воспринимал сводки Совинформбюро, где говорилось о действиях летчиков и нашей авиации. Так, 7 августа летчик Виктор Талалихин совершил ночной таран на поступах к Москве и уничтожил вражеский бомбардировщик. А 8 августа специальная группа 1-го торпедного полка Балтийского флота под командованием полковника Преображенского Залетев с острова Саремаа в составе 12 бомбардировщиков ДБ-3, осуществила первую бомбардировку Берлина. Геринг до этого удара хвастливо заявлял, что ни одна бомба не упадет на столицу. На следующий день самолеты 81-й авиадивизии под командованием легендарного Камбрига Водопьяно повторили налет. Германские газеты напечатали заметки о бомбардировках города англичанами. Никто поверить не мог, что бомбили русские. Первый вылет на новом для себя самолете Павел совершил под Смоленск. Сначала взлетели бомбардировщики. Ближе к линии фронта к ним присоединились истребители, два звена Ишаков. От бомбиться удалось удачно. На ведущем Пе-2 опытный штурман вывел к цели точно. Сходу нанесли удар по железнодорожной станции, где разгружался эшелон с вражеской техникой. Зенитки немцев вели ожесточенный огонь, но все бомбардировщики вернулись на аэродром. С повреждениями, но ни один бомбер не был сбит. В полку, где за два дня сбиты все СБ, такой вылет настоящая радость. Немецкие истребители не успели появиться. С первого захода сбросили бомбогруз, развернулись и на форсаже к линии фронта. После СБ на пешке непривычно. Кабина просторней, штурман рядом и не в передней кабине. Павел сел в числе первых, зарулил на стоянку, заглушил моторы. А потом со страхом смотрел, как приземлялись другие. Не рассчитал пилот вертикальную скорость, рисковато подвел к земле, следует удар колесами о взлетно-посадочную полосу. Самолет отскакивает, как мячик, на десяток метров, а скорость уже упала, и снова удар о землю. Козел, но меньшей высоты. Не каждому дано интуиции уловить ту горизонтальную скорость и вертикальное снижение, при котором самолет удается точнехонько притереть к земле. И речь не о букве «Т» в начале полосы, а чтобы стойки шасси не подломить. Тогда ремонт и косые взгляды контразведчика. Они специально ли боевую технику повредил, чтобы не вылетать на бомбежку, не рисковать? В полете всякое бывало. У моторов моторесурс небольшой, 100 моточасов до первого ремонта. А если на форсаже дольше трех минут летишь или не уследил, превысил максимальные 2500 оборотов в минуту, моточасы эти быстро тают. И вот уже контразведчик у мотористов вынюхивает. А что это моторы масло жрут? Некачественная заводская сборка или пилот не доглядел? Пилоту в полете надо за обстановкой следить. Не видно ли вражеских истребителей? А еще держать строй, следить за состоянием моторов. На левой половине приборной доски указатель высоты, вариометр, показывающий вертикальную скорость, указатель забортной температуры, авиагоризонт и прочие атрибуты. На правой половине приборной доски приборы по обоим двигателям. Указатели температуры масла, охлаждающей жидкости, летом воды, а зимой антифриза, числа оборотов, давление поддува и прочее. Моторов 2 и приборы в двойном комплекте, а еще на доске многочисленные сигнальные лампочки. В общем, скучать некогда. На левом борту ручки управления газом обоих моторов, на правом борту открытие створок бомбалюка и сброса бомб поочередно или всех разом залпом, а перед пилотом штурвалы педали. Полете без острой необходимости рации не пользовались, немцы за эфиром следили. Как только на советских радиочастотах засекали переговоры, взлетали истребители. Если у наших истребителей четкие приказы, скажем, сопровождать бомбардировщики, то у немцев многое отдавалось на усмотрение пилотов. Опытным ведущим пар дозволялась свободная охота, когда летчики сами искали цель для атаки, определяли ее очередность и важность. Например, в начале войны немецкие пилоты гонялись за нашими летчиками на земле в колоннах отступающих. А все потому, что в ВВС форма была голубой, демаскирующей. После потери наших летчиков на земле был издан приказ летному составу перейти на полевую форму армейскую, цвета хаки, зеленую. Экипаж у Павла новый. С воздушным стрелком понятно, в двух вылетах оба убиты, а штурман дали другого. Отношения с ним складывались странные. Во-первых, штурман старше по возрасту, он капитан. А Павел — командир воздушного судна, экипаж подчиняется ему, но по званию он всего лишь младший лейтенант. Вот такая коллизия. С началом войны из летных училищ по ускоренной программе выпускали летчиков в звании сержантов. И получалось, что командиры подчинялись приказам сержантов. Нонсенс. Не должно такого быть. Но уже с зимы 1942-43 годов выпускникам военных училищ стали присваивать первое офицерское звание. До 1943 года офицеров не было, как и погон, были командиры и петлицы. Во-вторых, штурман старше по возрасту на 10 лет, тоже некий барьер. Павел предпочел бы равного себе по возрасту и званию, но в армии не выбирают, правда, плюс-таки был. Штурманом капитан Яковлев был отменным и к цели выводил даже при полетах в условиях облачности и бомбил очень точно и экономно расходы и боеприпасы. Злые языки поговаривали, что Яковлев был до войны штурманом полка, однако водился за ним грешок, любил выпить, а, приняв на грудь, порывался высказать начальству свое мнение. Понизили в должность, а могли и вовсе дело завести, и в лучшем случае из ВВС уволить. Да тут война, когда каждый опытный командир на счету. Павел нашел выход. при людях называл штурмана по званию, а в самолете по имени-отчеству. Сергей Иванович, курс. Некая дистанция была, отношения ровные. Сегодняшний вылет был с приказа нанести бомбовый удар по железнодорожному разъезду. По сведениям разведки на нем разгружался из эшелонов пехотный полк. С течение обстоятельств удачное. При точном бомбометании можно немцам урон нанести огромный. Когда полк займет позиции, в окопах, траншеях, дотах и дзотах, землянках нанести такие же потери не получится. Несмотря на лето, облачность низкая и моросящий дождь. А стоит набрать 35 четыре тысячи метров, как облака внизу светит солнце, только легкая болтанка от потоков воздуха. К цели шли по верхней кромке облаков. Стоит появиться вражеским истребителем, штурвал от себя, минус 200 метров высоты, и вокруг такая облачная, что дальше концов крыльев ничего не видно. Конечно, есть опасность столкнуться с другими бомбардировщиками, но зато худым добычи не будет. К железнодорожному разъезду вышли точно. Во многом из-за рельсового пути. Сначала увидели нас и перельсы, довернули курсы, через пару-тройку минут разъезд. С платформ сгружают грузовики и бронетранспортеры. У пассажирских вагонов солдат полно. Налет советских бомбардировщиков получился неожиданным. Выскочили из-за облаков один за другим, три самолета отбомбились. Бомбы прям по вагонам попали. Потом стрелок рассказывал, у него обзор в стороны и назад хороший. Немцы даже не успели обстрелять из зенитных автоматов. На пролетах на небольших высотах угловая скорость самолетов велика. Расчеты не успевают поворачивать ирликоны. Были у немцев такие малокалиберные зенитки швейцарского производства. Кстати, закупали эти удачные пушки и другие страны, даже США. Ничего личного. Бизнес.